Глава тридцать вторая. Ниле Марад, как только понял, что Макс отправился к цели, тут же, не став терять время, не буквально за пару движений уничтожил тварей. Больше скрываться смысла не было. Не обращая внимания на ошеломленные лица членов отряда, Нил, не скрываясь, двинулся в сторону тюрьмы. Он даже не стал ничего говорить. Зачем? Не маленькие сами решают, что дальше делать, а у него совсем другие цели. К тому же, такое его наглое поведение обратило всё внимание высших на него, а не на исчезновение Макса. И судя по тому, что от тюрьмы в его сторону спешил отряд демонов, он всё сделал правильно. Что может сделать десяток демонов, что сейчас охраняли тюрьму, пусть и с подмогой в почти полсотни тварей? По сути, ничего. Не Ни удоже не стал расходовать свои основные силы на этот жалкий отряд. Просто с помощью Вольнера грубо взломал разум всего отряда встречи и сжёг. Куда там этим демонам своих примитивных защит от разума против опытного и закалённого в ментальных войнах хранителя со специфической силой Эфея. Нил ощутил, что как только он по сути без остановки пролетел мимо демонов, то тут же из тьурьмы к нему навстречу устремился высший демон. Один. Нил мысленно удивился. Он рассчитывал, что их как минимум будет двое, а как максимум трое. А так всего лишь один, и судя по данным, это был Ирбес Харим Харфан. Нил с досадой мысленно поморщился. Изобразить свою смерть против этого высшего будет очень сложно. Сансей просто не поверит в то, что Нил умудрился проиграть такому неопытному в боях высшему. Была только надежда на то, что к тому придёт подкрепление, и тогда уже будет проще исчезать. Пока они летели навстречу друг другу, Нил пытался придумать план, который заставит противника запросить помощи. Мысли по этому поводу у него были. Вот только существовала опасность того, что Ирбис Харим Харфан чрезчур испугается и сюда явится кто-то посерьезнее, чем Астарт Арбис Харфан. Тут главным было не перегнуть палку. Нужно дать врагу почувствовать хранителя лишь слегка слабее. Именно из-за этого изменения Неон не стал сразу ломать разум Ирбиса, а сначала принял его условия боя. То есть принялся влиять на пространство вокруг, начав простое перетягивание каната по влиянию на мироздание. Когда же Ирбес ощутил, что проигрывает, нырнул в свой внутренний мир, Нил и сам через мгновение оказался там же, причём в буквальном смысле. Вместо того, чтобы отправиться в свой мир, он очутился в мире Ирбеса. Надо отдать должное демону, тот не растерялся от столь наглого появления Нила. По сути, хранитель мог в любое мгновение уди что жить разум противника. Ментальная защита была настолько слаба, что с такой защитой даже Макс справился бы. Над последней мыслью не задумался. Во время всех этих слишком быстрых изменений он не успел отдать кристалл с данными Максу. Это не очень хорошо. С другой стороны, Макс последнее время вызывал подозрение у Нила, особенно своими силами. Защита от ментального воздействия или магии разума у этого хранителя была чересчур идеальной. Даже Нил с очень высоким уровнем опыта и знаний не сможет ни то, что взломать защиту Макса, у него и поцарапать её не выйдет. Там такие навороченные блоки стояли, что остаётся только завидовать. Собственно, у него самого и то защита похуже будет. Не сильно, но всё же. Вот и возникает вопрос: почему с такой ультрасовременной защитой у Макса столь слабые знания и возможности в ментальной атаке? Подозрительно всё это. Да ещё и мощность его фиалисы Теперь Нил прекрасно понимал, почему у Макса удалили сестру-близняшку Фи. Будь они вдвоём в разуме Макса, и это была бы просто страшная сила. Уровень архангела не меньше. А уж скорость его прогресса пугала сама по себе. Слишком молодой он для такого объёма силы. По сути, если бы Нилу пришлось сражаться против Макса, то далеко не факт, что ему бы удалось победить. Недавняя встреча во внутреннем мире Макса внесла смятение в разум Нила. Конечно, вряд ли Сенсей будет так откровенно его обманывать, но уж очень сильно Макс похож на опытного хранителя, а не новичка. А если же Сенсей его не обманул и Макс действительно новичок, то возможно, в его душе есть закладки от наставника. Хранитель удивлённо хмыкнул Ирвис, пристально глядя на гостя. "А это так удивительно", ухмыльнулся в ответ Нил. "Решили под шумок захватить мой мир?" с упрёком в голосе спросил Ирвис. "А разве это твой мир?" с сарказмом произнёс Нил. "Мой", уверенно ответил демон. "Мой Астарта". "А как же повелитель Кецалькоатль?" "Нет больше повелителя", насмешливо ответил демон, с гордостью добавив: "Да и не он этот мир создавал. Мы сделали его таким, какой он есть". "Спорное утверждение", ехидно прокомментировал Нил. Мысленно он надеялся на то, что этот болван демон уже связался со своими, и те спешат на помощь. Вот только от чего-то уверенности в этом не было. Пф! Да мне все равно на твое мнение, презрительно фуркнул Ирвис. Главное, что мы смогли достичь такого совершенства, что даже повелители и вы хранители теперь стремитесь его захватить. Совершенства? Удивился Нил, с подозрением вкрадчиво добавив: "Ты видите, не хочешь сказать, что вы создали эту систему поклонения ради великой цели идеального мира? А разве он почти не идеален?" Уверенно спросил Ирвис. Несмотря на это жалкое подобие высшего демона, Нил с трудом сдержал разочарованный вздох. Иногда он и сам не понимал, за что таким, как этот тупой болван, давали звание высшего. Силы нет, ума еще меньше. Нет, в плане управления миром и развития системы добычи веры он все хорошо сделал, но за это давать ему звание высшего? Он же буквально лишь на пару пунктов сильнее обычного мага демона. Да еще и судя по всему фанатик собственного изделия. Ха, а ведь на это можно сыграть. Глядишь, если разозлиться, то она конец запросит помощь. И в чём же выражается твой идеал, сухмылка спросил Нил, в том, что вылетели свободы миллиарды людей и всё ради того, чтобы добывать энергию веры? Это ты называешь идеалом. Свобода? удивился Ирбес. Где ты видел свободу? Её нет, не существует. Всегда и всюду люди зависят от кого-то. Даже мы зависим от повелителей и ангелов, а ты, возможно, ещё от кого-то? Так в чём может быть свобода? Есть такое простое понятие, наровоучительно произнёс Нил, свобода выбора. Не слышал о таком. Каждый имеет право выбирать: жить в этом мире или нет, верить в бога или нет, становиться демоном или хранителем или нет. И это лишь вершина айсберга. И в чём тут свобода? насмешливо возразил Ирбес. В иллюзии выбора. Этот бред хорош для вас, хранители, но мы как раз-таки понимаем, что дарим людям по сути мечту совершенного мира. Да, не спорю, поморщился Ирбис. Из-за Кицелькватре пришлось вводить ограничения для магов. Да и система веры тоже ущербна, но всё это мелочи по сравнению с тем, что мы дали людям. Они живут в мирах, в каких захотят, теми, кем захотят, могут стать кем угодно без ограничений. Да, для этого нужно приложить силы и старания, но бесплатный дар не ценится так, как заслуженный своим трудом и лом. Так что в этом плане у нас идеальный мир, где все живут, не зная бедности, голода, страданий и убийств. У нас не существует принижения или травли. Так чем же такой мир плох? Тем, что в нём есть вы, спокойно произнёс Нил. Вы решили, что став паразитами на теле людей, можете делать что угодно. Думаете, что, подарив иллюзию счастливой жизни, создали идеальный мир? Вот только это просто извращённый ад в красивой обёртке из цветной картинкой. Золотая клетка с большим оббарным замком. А вокруг клетки ходите вы, как надзиратели. И что? недоуменно спросил Ирбес. Что в этом плохого? Есть множество миров, где люди живут в грязи пороков, в цикле перерождений без выхода и возможностей. Или ты думаешь, что кто-то из людей захочет жить в грязи, но свободной вместо нашего совершенного мира? Или же ты один из тех, кто считает, что лучше быть бедным и свободным, чем богатым и зависимым? Нет, покачал головой Нил. Я считаю, что люди сами должны выбирать свой путь, и неважно, каким он будет. Смогут достигнут совершенного мира без грязи, значит, будут жить в нём. Не смогут, значит, так тому и быть. Вот только такие, как ты, пастыри, никогда не дадите жить людям так, как им хочется. Вам вечно нужно создавать что-то над большинством, что-то контролирующее, пьющее кровь. И вы уверены, что без вас и веры в богов люди заблудятся в пути и не смогут жить нормально? При этом забывая о том, что именно из-за вас появляются главные пороки. Бред! Легко мысленно махнул рукой Ирбис. Причем твои же братья-хранители такие же, по сути, как и мы. Ну а люди без веры не могут. А значит либо от их веры родится какой-то местный божок, либо энергия просто будет безхозной. Кроме того, это не мы стремимся стать во главе большинства, а сами люди хотят скинуть с себя труд правления и ответственность за решения. Им так проще и лучше жить. А ты не оригинален, усмехнулся Нил. Вы все оправдываете свои действия одинаково. Сначала рассказываете людям о том, как совершить преступление, потом говорите, что это плохо и нельзя делать, а после с довольным видом наблюдаете за тем, как любопытный человек, не выдержав, пробует совершить то, что вы сами же и запретили, забывая сразу о том, что если бы не вы, то люди так бы и не узнали таких вещей, как воровство, убийство или обман. Я видел миры, где не было богов. И знаешь, в чем странность? Там люди живут нормально, и у них нет придуманных такими, как ты, грехов и пороков. Они просто живут и наслаждаются жизнью. Увидел во сне утопию и решил выдать за правду? Призрительно фыркнул Ирбис. Таких миров нет. Всегда среди людей есть те, кто хотят получить все, а при этом не делая ничего. Я и говорю, пожал плечами Нил. Вы всегда найдете способ оправдать свои действия. Даже сейчас вы хотите присвоить то, что принадлежит не вам. Если бы это было возможно, мрачно произнёс Ирбис. Но, к сожалению, придётся опять подчиняться повелителю. Даю гадаю, но смешливо сказал Нил. Позвал ли Цефер? И что с того? прищурившись спросил Ирбис. Да ничего особенного, пожал плечами Нил. Мы же оба понимаем, что Лесофер просто сотрёт тут всё, забрав к себе только местных магов. Обычные люди ему не интересны. Разве нет? Значит, создам новый мир под его руководством, равнодушно произнёс Ирбис. Создам улыбнулся Каверн Нил. Так значит, ты всё-таки предал остальных высших и решил стать постилкой Люцифера, этого лицемерного подонка. И что с того? безразлично сказал Ирбис. Скоро он уже будет здесь. Сможешь лично высказать ему своё мнение, если сможешь. Нил с изумлением уставился на противника и только после этого обратил внимание на то, чего ранее не заметил. Сигнальный амулет связи И вот этот тому лет был активным с самого начала их боя. Это меняло всё. Вот только осталось ещё пара вопросов. А он в курсе вашего пленника? Выделив последнее слово с напряжением, спросил Нил. Если ты об очередной обманке мёртвого повелителя, то да, в курсе, с интересом посмотрел на хранителя демон. Так ты тоже явился ради этой обманки? Разум демона сгорел мгновенно. Смысла продолжать разговор хранитель не видел. Весь его план провалился. Но да кто же знал, что этот высший уже успел так тесно посотрудничить с новым повелителем. Нилже, вернувшись в реал, поморщился. Встречаться с Люцифером он не планировал. Вдалике ощутимо вдохнуло силой, а после в направлении лаборатории, куда полетел Макс, рвануло так сильно, что даже Нил удивлённо уставился на бурю стихий в той стороне. Кажется, Макс встретился с Гунна Спирату Аманом. Это ожидаемо. Вот только сможет ли он выиграть бой? Нил, понимая, что смысла прятаться уже нет, отправился в сторону катаклизма. И уже когда почти достиг места, ощутил приход в мир силы намного могущественней всего, что он ощущал до этого за всю жизнь. Вот только спектр силы был знаком ему очень хорошо. Сэнсей явился собственной персоной и, судя по всему, не видя своего обычного аватара, а лично. А вот это уже плохо, очень плохо. Остановившись на месте, хранитель принёсся размышлять над тем, а что собственно делать дальше? Приближаться не хотелось, но и просто стоять на месте не выход. Гари Рейн, когда покидал, как ему тогда казалось, неуютный мир, рассчитывал на новые приключения и возможность путешествовать. Но от того, что случилось с ним, он никак не ожидал. Вместо приключений его гильдия апостолов всем составом попала в плен к самым настоящим демонам другого мира. По сути, они даже не успели ничего сделать, как их всех упаковали. А после начались перемещения из одной лаборатории в другую. При всей его защите высшие легко и просто смогли узнать главную его тайну возможность во время близости с девушками усиливать их источники. И вот именно эта особенность их заинтересовала. Какие только исследования не проводились над его телом. Его изучили от начала и до конца, но так и не смогли понять, в чём дело. Суть в том, что почему-то здесь его способность работала только с его официальными жёнами. А то воспоминание тех дней, когда он превратился в безвольную тушу до удовлетворения различных демонес и других особей женского пола, гарь вздрогнул. Это был самый настоящий ад. В первую неделю это было даже прикольно, вот только через год стало пыткой. И только намного позже, через много лет, его переместили сюда. Вот и новая комфортабельная тюрьма на неизвестной планете непонятного мира. Тут его исследовали ещё тщательнее, методично и не спеша. Вот только так и не смогли найти причину его уменья. Одно хорошо, его жёны были тоже рядом с ним. Кажется, демоны хотели понять, сможет ли его способность передаваться детям. Ну и тут вышел у них облом. Детей от семени Гарри не рождалось от слова совсем, так что теперь он просто жил в стенах тюрьмы. Лишь изредка очередные научные умы демонов навещали его с очередной гениальной идеей в попытке все же раскрыть секрет. Годы шли за годами, жизнь проходила мимо, а они так и сидели в тюрьме. Гарри уже успел тысячу раз пожалеть о том решении, что заставило его покинуть уютный мир, а его жены уже давно ему надоели, как и он им. Сложно сохранечи чувства, когда ты живёшь с одними и теми же людьми в закрытом помещении многие годы. Они уже давно переругались друг с другом. Исключением была только одна его жена, Азуми. Эта молчаливая девушка, несмотря на все прошедшие годы, оставалась всё такой же, как и в прошлом. И вот эти чувства Гари очень ценил. Собственно, именно из-за этого он не испытывал неприязни в отношении Азуми, пока не пришёл этот день. Именно сегодня она решила рассказать то, что скрывала многие годы. Всё началось самым обычным утром. Они после завтрака, как и всегда, разошлись по своим комнатам, и только Азуми пошла с ним вместе. Гари, расположившуюся в своей комнате на кровати, без эмоций смотрел на опостылевший потолок. Как вдруг рядом раздался тихий голос Азуми: "Мне нужно сказать кое-что важное". Гари Ленива повернул голову в её сторону и с удивлением отметил, что Азуми какая-то не такая, как обычно. Она явно нервничала. Дело в том, что никакой особенности у тебя нет. Присев рядом с ним на кровати и прикусив нижнюю губу, Угрюмо произнесла Азуми: "Всё дело не в тебе, а во мне". Гари лишь молчаливо смотрел на неё. Мысленно он уже начал подозревать, что Азуми всё-таки не выдержала и сошла с ума. Мималёт набросив на него взгляд, она вздохнула и продолжила. Дело в том, что я не совсем так им кажусь, медленно произнесла она. Во мне живут две личности, что соединились в одну. Одна из них это Азуме, а вот вторая Альмила Вальриона, одна из вечных. Горе изумлёно уставился на девушку. Он знал, кто такие вечные, но поверить в то, что рядом с ним находилась одна из этого изначального тайного народа, не смог бы при всём желании. А как же только и смог он произнести. "Давай я расскажу всё сначала", отвернувшись и глядя в сторону, произнесла она. "Когда-то давно, очень давно, многие сотни тысяч лет назад Альмила решила отправиться в этот мир на перерождение, испытать свою душу на трудности. Многие из вечных таким образом когда-то давно развеивали скуку или удовлетворяли любопытство. Они после перерождения специально забывали всё о своём прошлом. Это было испытание души" И если одно из перерождений находило пусть гармонию и понимание мироздания снова, то возвращалась обратно в мир вечных, дабы соединиться со всеми сознаниями перерождений в одно целое. Такое вот своеобразное развлечение. И, всё ещё сомневаясь в услышанном, но уже не так уверенно, оборвал затянувшуюся паузу в рассказе девушки Гари. А в одном из таких перерождений появилась я, тяжело вздохнув, произнесла Азуми. Ошибка в системе. Я смогла достигнуть сознания Альмилы и более того, соединиться с ней. Вот только если обычно главным становилось сознание вечных, то у меня главной стала я сама. От этой ошибки на родине вечных сработал сигнал тревоги. За мной отправили одного из корректоров, тот должен был меня найти и вернув назад в мир вечных исправить ошибку. Но Альмила решила, что будет неправильно так поступать. Мы тогда уже сильно сдружились, её вполне устроила и понравилась роль моей феи. Потому мы решили скрываться. Что у нас и получалось очень длительное время, пока однажды не встретили того, кто не только нас нашёл, но и предложил решить нашу проблему раз и навсегда. Гарри слушал и не понимал, от чего верить в этот рассказ. Ведь всё, что он слышит, не может быть правдой. Так ведь? Так почему создавалось ощущение правды? Может, он тоже сошёл с ума? Впрочем, перебивать девушку он не стал. Тогда и родился план этого странного разумного, что назвался Джанс Энфеном. Я прошла через многие перерождения с сохранением памяти, чтобы в итоге всё произошло так, как он планировал. Сейчас это последнее моё перерождение, в котором я познакомилась с тобой. В это месте Азуми замолчала, всё ещё глядя в сторону. Я тоже рад этому знакомству, улыбнувшись, произнёс Гари. Он уже догадался, что его способность пошла от девушки, но они считал её виноватой. В конце концов, он сам решил отправиться сюда. Стоп. Гари изумлённо уставился на Азуми. Мы и сюда попали из-за твоего плана? Да, тихо пробормотала Азуми. Гари уже открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой, как тут же его и закрыл. Он не был глупцом и понял очень быстро, что или от него что-то нужно, что вряд ли, или Азуми не просто так решила ему всё рассказать. А это всё меняло, ведь она могла просто промолчать и сделать то, что собиралась. Зачем ты всё это мне рассказываешь? С подозрением посмотрел на неё Гари. Я ведь правильно понял, что сегодня тот самый день, когда вы собрались решить проблему. Я не могу сейчас тебе всё рассказать, но поверь. Азуми эмоционально развернулась и Гари. Между нами есть очень важная связь, но просто пока что Альмила блокирует её у тебя, просто потому что по-другому нельзя. Но как только я разберусь с этим корректором, то сразу же Так почему бы сначала не разобраться, а потом рассказать? Расслабленный, откинувшись обратно на кровать и глядя в потолок, задумчиво произнёс Гари: "Или ты не уверена в том, что вернёшься? Если у нас не получится то, что он задумал, то я исчезну навсегда". Мрачно закусив губу, ответила Зуми: "Тем более зачем это говорить? Я не могу по-другому", с болью в голосе произнесла она. "Ты для меня слишком дорог и должен узнать правду". "Должен узнать правду, но не всю", хмыкнул Гари. "Ну, хоть на том спасибо". А ты, кстати, уверена, что нас никто не слышит? Нас сейчас никто не услышит, грустно произнесла она. Сам не знаю, почему не могу на тебя разозлиться, хотя вроде бы как причин более чем достаточно, прикрыв глаза, расслаблено произнёс Гари, после чего, усмехнувшись, продолжил. И самое странное, что я действительно буду тебя ждать. Как-то это всё необычно для меня. Обещаю, если у нас всё выйдет, то ты узнаешь всё, горячо заявил Азуми, глядя на Гари. И мы сможем вместе отправиться путешествовать в любой мир, какой захочешь, очень бы хотелось в это поверить, отрешённо произнёс Гарий, при этом засыпая. Азумея с любовью погладила мужа по голове, а после поцеловав со вздохом сожаления, поднялась с кровати. Бросив ещё раз взгляд на избранника своей судьбы и резонанса душ, она решительно сжала кулачки и вышла. Её предстояла нелёгкая и опасная встреча.